бросилась бегом и очень скоро выскочила на поляну. Опеля нигде не было. Конечно, не могли отогнать его дальше в лес. Приглядевшись, я вынуждена была отказаться от этой мысли. Если Опель и покинул это место, то только по дороге, между деревьями, окружающими поляну, протиснуться было бы невозможно.